20 августа третьего года миссии, вторник, полдень, Большой Дом и Окрестности. Ночи утра в Аквелонии выдались беспокойными, а полдень получился томным. Сначала где-то около 11 часов вечера предыдущего дня темные небеса к востоку от Асгарда, довольно низко над горизонтом с севера на юг, пересекла яркая бело-голубая звезда. С Геон, также вращавшийся по полярной орбите, это явление перепутать было никак нельзя. Потому что корабль Тёмный Хейдл имел обшивку чёрного цвета и в небе выглядел тусклой едва заметной точкой. Второе прохождение неизвестного объекта, причём почти точно через зенит, случилось через 2 часа, в полночь. Вот тогда из домов выскочили и старые, и молодые, а все имеющиеся оптические приборы, бинокли и подзорные трубы оказались обращены на небо. Телескопов на этот момент в Аквилонии ещё не было. Но и без них удалось разглядеть огромный, две-три сотни метров длиной, летающий объект цвета светлого металла, в первом приближении похожий на толстый пупырчатый гвоздь. Госпожа Азельен, посмотрев на этот предмет, заявила, что среди типов кораблей «Эйджел» ничего подобного не значится. Третье прохождение, довольно низко над западной частью горизонта, случилось часа в два ночи, но уже особо бурной реакции не вызвало. Первых двух случаев было достаточно. И если это не Agile, то кто же? Когда ясно только то, что ничего не ясно, мозги сами начинают закипать и подгорать, будто котелок с кашей, случайно забытый хозяйкой на огне. В то, что это забросное усиление, вожди не верили, а потому привели аквилонское общество в состояние повышенной alertности, хотя и не представляли, чем и как они будут сражаться против космической цивилизации. В частях первой линии и ополчении была объявлена повышенная боеготовность. А люди, утром вышедшие на работу, в то и дело непроизвольно с тревогой поглядывали на небо. Примечание: именно эту тревожность и повышенную боеготовность считали психосканеры нового табола при проведении детального сканирования. Но утром случилось событие, развернувшее настроение в обратную сторону. Часов в 10 старший сержант Игорь Вакаев провёл сеанс связи из контейнера-возом, попутно предупредив о грозном и потенциально опасном явлении. Но не успел он затянуть наушники, как эфир снова запульсировал точками этера. Записав радиограмму, радист, округлившимися глазами прочёл её текст от начала и до конца, после чего переключился на работу с базовой УКВ-радиостанцией, донося до главных вождей благую весть эха. Ведь если этот космический корабль в небесах и в самом деле принадлежит Русской Галактической Империи, носит вполне русское название А его радист, на самом деле, Искен Бенедикт передаёт радиограммы русским кодом азбуки Морзе, то ничего плохого теперь ждать не стоит, а совсем наоборот, тем более что его командование вызывает руководство Аквелонии на переговоры. Однако некоторые люди напротив оставались в крайне скептическом настроении, правда, уже по другому поводу. Меня смущает слово империя, да ещё и в сочетании со словом русская, выражая общее мнение группы товарищей, сказал подполковник Ляхков. «Если их государство хоть в малейшей степени было похоже на Российскую империю господ Романовых, то всех нас ждет большая беда. Тут у вас все организовано по лучшим советским стандартам с поправкой на местные условия, но командование этого корабля, скорее всего, возжелает свергнуть имеющуюся власть и установить правление помещиков и капиталистов». «Да», — кивнул капитан Гаврилов, — «как у коммуниста, ощущения у меня весьма тревожные». И в то же время должен заметить, что даже в рамках понятия Империя Романовых государственное устройство может различаться весьма значительно. Например, я уверен, что бойцы из взвода товарищей Акимова и Авдеева, как и майор Лопатин, не разделят вашего пессимизма, а для уха Никифора Васильевича словосочетание Русская империя это лучшая музыка в мире. Да, Василий Андреевич, так и есть, согласился адмирал Колбузин. Любое государство само по себе не может быть ни плохо, ни хорошо, всё дело исключительно в личности правителя. Насколько я знаю вашу будущую историю, господин Сталин обладал всеми императорскими прерогативами, за исключением наследуемого титула. А последний царь Николай, по поводу которого так ругается Алексей Никифорович, имел императорский титул, но при этом не обладал способностями, необходимыми правителю. Также и у нас, государю императрица Екатерина Алексеевна права на престол имела птичью, но прославила русскую державу и своё имя увековечила, а её супруг был такая фря, что глаза бы мои на него не глядели, хоть и полноправный наследник. Подполковник Ляхков хотел было ответить на этот выпад, но главный военный вождь строго посмотрел в его сторону и сказал: "Брек, товарищи, споры эти также бессмысленные, как и рассуждение о количестве ангелов". уменьшающихся на кончике иглы. Ничего из того, о чём нам сообщили в этой радиограмме, мы ещё не потреговали руками, значит, разводить турусы на колёсах по этому поводу пока незачем. Я думаю, мы должны ответить, что приглашаем перскую делегацию к себе и гарантируем её безопасность. Ну, скажем так, 3-4 человека прилетят, очень хорошо, поговорим предметно. А вот если откажутся и будут звать нас к себе наверх на нашем единственном членнаке то это будет крайне плохой симптом. «Я тоже так думаю, Андрей», — сказал Верховный Шаман Петрович. «Игорь Максимович, старший сержант Факаев, ответь этому новому таболу, что мы в любое время ждем у себя их делегацию из трех-четырех человек для первого контакта и гарантируем ее безопасность и неприкосновенность. Все прочее уже тут, в Большом доме, за столом переговоров». Когда радист передавал сообщение, прочие вожди находились рядом, надеясь на то, что ответа долго ждать не придется. И в самом деле, не прошло и пяти минут, как сержант Вакаев принял ответную радиограмму, оказавшуюся образцом сурового флотского лаконизма. Прибудем через стандартный час на легком челноке. Состав делегации. Командир, капитан третьего ранга Федор Лазарев. Старший офицер, капитан-лейтенант Радкамила Тирич. Старший тактик, тактик-капитан Итана Клен. И младший социоинженер Сати Бетана. Капитан третьего ранга Лазарев. Вот теперь я действительно поверил в военно-космический флот, хмыкнул главный военный ворст. Решение товарищ Лазарев принял быстрое, и я бы даже сказал, бескомпромиссное. Командир, старший офицер и тактик в одном флаконе это серьёзно. К тому же, крайне интересен состав переговорной команды: интернациональный и по большей части женский, что вполне в рамках наших представлений о том, каким должно быть правильно устроенное общество счастливого будущего. Да, это по-нашему, согласился адмирал Колбузин. На флоте, в отличие от армии, чаще всего не когда разводить турусы на колёсах, как выразился Андрей Викторович. Чуть командир замешкался с приказом, и корабль уже вынес лоднищем на камне. Что касается женщин на службе, то Сергей Васильевич мне уже говорил, что если женщина может стать хорошей императрицей, то почему бы ей не быть офицером. Я сейчас даже не буду спрашивать, кто такой социоинженер. И каковы его или её обязанности на этом новом тоболе какой смысл гадать если пройдёт всего лишь час и мы получим ответы на все свои вопросы имперский челнок в сопровождении двух истребителей появился над асгардом ровно в назначенное время пролетев над поселением на малой высоте и продемонстрировав всем желающим увидеть красные бесконечные звёзды на крыльях истребители у вертикальной сучьей удалились в небесную синь а челнок плавно опустился на площадку у старой пристани рядом с шаттлом клана «Игла мрака». Сходство между двумя аппаратами было очевидным и, скорее всего, диктовалось одинаковым назначением, только краснозвездный имперский челнок был меньше размером и, как и истребители, имел светлый алюминиевый цвет обшивки. И вот раскрылся кормовый люк, и под свет солнца старой земли вышла имперская переговорная команда. Трое в темно-синих мундирах при погонах и высокая, как колонча девица, в длинном белом платье, в которое из полувзгляда можно было узнать светлую эйджел. При этом рядом с ней, во флотском мундире при капитанских погонах, стояла ещё одна эйджел, тёмная. И лишь командир нового отбола и его старший офицер выглядели как обычные человеческие мужчины и женщины. Капитан третьего ранга Лазарев, среднего роста, скорее жилистый, чем мускулистый, с проседью в тёмных волосах, род Камила Тиридж даже выше своего командира со смоглам лицом южнославянского типа далеко не юная, но хорошо сохранившаяся полный имперский интернационал старших раз при этом главный военный вождь верховный шаман Петрович майор Агеев и подполковник Левков с удивлением поняли, что погоны на визитёрах именно советского, а не царского образца. Здравствуйте, товарищи, на правах хозяина начал разговор верховный шаман. Я Сергей Петрович Грубин. Председатель Верховного совета Народной Республики Аквелония и глава всей гражданской власти. Римский компонент нашего общества называет это учреждение сенатом, а все прочие советом вождей. Также я исполняю тут обязанности главного учителя в понимании местного населения великого шамана. Рядом со мной стоят председатель Высшего военного совета и наш главнокомандующий Андрей Викторович Черлов, а также председательница Совета Матрон Марина Витальевна Юрчевская-Хромова. Я супруг, руководитель всей нашей промышленности Антон Игоревич Юрчевский. Мы четверо прибыли в этот мир из государства Российской Федерации начала 21 века и считаемся основателями этого государства. Вот это подполковник медицинской службы Алексей Никитич Еловков, руководитель всего нашего здравоохранения, прибывший из Советского Союза во второй половине 20 века. А это отец Bonifacy Христианский священник из VII века христианской эры, в настоящее момент примас в Аквелонии. Вот это глава нашего морского флота, адмирал Никифор Васильевич Толбузин, прибывший из Российской империи во второй половине XVIII века, и командир роты морской пехоты особого назначения, капитан Василий Андреевич Гаврилов, попавший к нам из Советского Союза в середине XX века. А это командир римского штурмового пехотного полка военный трибун Сирич полковник Гай Юний Брут в первом веке до нашей эры вместе с небезызвестным Цезарем воевавший против галов и его жена Лидия Сагарий глава квитанской части нашего общества а это командир члена клана Тёмных Эйджил лётчик первого класса майор Евгений Александрович Агиев и его старшая супруга матрона Тёмного клана Лидия Азалевен а это франкская графиня Альфабледа которую вместе с её людьми сюда занесло из начала VIII века христианской эры вместе с арацнскими захватчиками. Захватчиков мы перебили под корень, ибо не желаем видеть живыми людьми отрезающих головы женщинам и детям, а освобождённых из рабства людей приютили и сейчас ставим в общий строй. Есть среди нас и другие ответственные товарищи, но они сейчас в отлучке и не смогут присутствовать на предстоящих переговорах. Немного помедлив, Глава имперской делегации ответил, «Я капитан третьего ранга Федор Иванович Лазарев, командир дальнего транспорта снабжения Новый Табул. Происхожу с главной имперской планеты Новороссия. Вот это мой помощник и заместитель капитан-лейтенант Радкамила Тирич с планеты Скловения. Это темная эйджел-полукровка, тактик-капитан Итена Клен. А это младший социоинженер, светлая эйджел-полукровка Сати Бетана с планеты Омон». Все мы попали сюда из Русской Галактической Империи, по вашему счету, существовавшей отдельно от главной цивилизации во второй половине XXIII века. Объяснять подробности причин этого факта сейчас было бы слишком долго, да и не имеют они уже никакого большого значения. Здесь и сейчас вся наша империя – это корабль и его команда, и до тех пор, пока не будет найден и приведен к должности истинный император, я буду выполнять обязанности вместо блюстителя императорского престола». Однако сразу должен сказать, что Советский Союз на всех этапах его существования, кроме самого последнего, воспринимается нами как достойный государство-предшественник, из которого произрастают наши корни. И то же относится к Российской империи в всех эпох, кроме времени царя Николая II. Наша империя постаралась соединить в себе лучшее из двух этих формаций существования русского государства, отбросив при этом всё негативное, и, как нам кажется, ей это удалось. Ну что же, товарищи, сказал Шаман Петрович после того, как Лидия Сагара, пристав на цыпочки, прошептала ему на ухо пару слов. Поскольку первое знакомство состоялось, а стои беседовать только кони, прошу вас пройти в наш большой дом, чтобы там в относительном удобстве и дружеской обстановке продолжить наши переговоры. Должен сказать, что первоначально при слове империя у некоторых наших выходцев из Советского Союза возникли бы негативные коннотации. Но я думаю, что последние события смогли их рассеять. Да, Сергей Петрович, смущённо сказал подполковник Левков. Я забираю свои сомнения обратно и прошу товарища Лазарева за них меня простить. уж такой я мнительный человек, в первую очередь подозревающий худшее. Сомнения в подобных случаях простительны, и мы рады, что нам удалось их развеять, ответил командир Нового табола. Но у меня, товарищ, к вам есть ещё один вопрос. «Внутри нашего челнока находится его команда, две темные Энджел-полукровки, пилот-лейтенанты Дэли Латен и Дэя Фалин, не входящие в состав нашей делегации. Им будет позволено выйти наружу, или пока идут переговоры, они должны сидеть внутри?» «Разумеется, держать ваших пилотов внутри было бы крайне негостеприимно», ответил Сергей Петрович. «И поскольку у нас тут есть принцип «класть подобное к подобному», Мы поручим ваших пилотов, заботам младших членов нашего клана Игла Мрака, пилот-лейтенантов Динал Ас и Тенил Ас. Пусть они расскажут им о своей жизни и покажут все, что их заинтересует. Это тоже своего рода дипломатия, но уже на нижнем, народном уровне. Ведь если мы договоримся об объединении, то в дальнейшем это место будет и их домом тоже. Это с вашей стороны, товарищ Грубин, было наилучшим решением из всех возможных, сказал капитан третьего ранга Лазарев. Мы тоже прибыли сюда с расчётом на объединяющие договорённости, и весь ход событий подводит нас к мысли, что это не только возможно, но и неизбежно, поскольку наше стремление навстречу обоюдно, то осталось только урегулировать детали процесса. А сейчас идёмки в этот ваш большой дом, ибо у меня есть предчувствие, что мы на кануне великих решений. Товарищ Орлов, вы в самом деле в любой момент ждёте внезапного нападения со всех сторон? "Или наши сканеры психического состояния вашего общества ошиблись?" уже на ходу спросила у Андрея Викторовича тактик-капитан Итэнаклен. "Такая у нас жизнь", ответил главный военный вождь. "Иногда нам устраивают забросы из-за них временное усиление дружественно настроенными людьми и материальное снабжение нашего общества, а иногда таким путём к нам приходят настоящие и не настоящие враги. Настоящих врагов мы уничтожаем под корень, выбрасывая их трупы в реку" Они настояще экстремимся победить, чтобы потом перевоспитать выживших в своих полноправных сограждан. И то, и другое может случиться в любой момент, поэтому мы всегда готовы как отразить удар, так и принять в себя новое пополнение. Как мы поняли замысел Последника, он желает создать тут быстро развивающуюся и максимально алёртную цивилизацию нового типа, лишённую недостатков всех человеческих формаций последующих времён. С каменного века, минуя долгое и изнурительное развитие, прямо к звёздам. И ваше появление только подтверждает это наше предложение. Посредник это ваш бог? спросила осати Бетано. Посредник это просто Бог единственный и неповторимый творец всего сущего, и никаких других богов быть не может, ответила отец Банифаций. Посредником наш Господь становится в те моменты, когда занимается воплощением своего замысла, ибо иные пути развития люской цивилизации вызвали его огорчение и разочарование. Шаман Петрович добавил: "Путём дружественных запросов к нам уже прибыли представители четырёх различных миров, где подобные исторические изменения и улучшения на основе существующих русских государств были произведены, так сказать, на тактическом уровне. А тут нам требуется осуществить стратегический поворот магистрального развития человечества. Местные люди очень умны, а их женщины ещё и восприимчивы ко всему новому, так что у нас есть расчёт на полный успех всего задуманного". "Если так хочет сам Бог, вам достаточно этих слов или требуется разъяснить ещё? С вашей стороны это вполне достаточный ответ, и он проясняет некоторые вопросы, возникшие у меня после дистанционного сканирования", ответила младший социоинженер. "Ваше общество оказалось устроено гораздо сложнее, чем предполагалось мной ранее. А как нас учит наука, сложности и разнообразие это главные показатели развития цивилизации". 2 часа спустя. Правая столовая большого дома. Завершающий этап переговоров об объединении. Итак, подвёл итог капитан 3-го ранга Фёдор Лазарев. У вас есть вера в божий замысел, подкреплённая множественными событиями, в том числе и нашим случаем, необъяснимыми никаким другим образом. У нас имеется основная директива Синей книги номер 2, и она требует того же, что и ваша вера в замысел, то есть объединения с существующим русским государством. каковы мы признаём в народную республику аквилония и создание на общей базе космической цивилизации нового типа кроме того как говорит уважаемая младший социоинженер сатибетана наше общество почти полностью конгруэнтно и каждому аквилонскому учреждению или закону установлению можно подобрать его имперский аналог поскольку меньшее всегда присоединяется к большему кто вынужден признать что именно команда новотабола должна присоединиться к Народной республике Аквелония, а не наоборот. А всё потому, что у вас есть самое главное для решения такой задачи социальный механизм, который принимает в себя разнородные людские массы на выходе выдавая граждан цивилизованного государства. Мы можем только усилить его своими техническими и научными возможностями, оставив вопрос императорского правления в непререшённом состоянии, ибо имеющаяся структура власти справляется со своими обязанностями. а присутствующий среди вас кандидат в императоры первого ранга еще находится в фазе развития. Теперь, когда граничные условия определены, нам осталось только договориться о деталях». «Детали просты», — сказал председатель Верховного Совета Аквелонии. «Вы, Федор Иванович, как и были, остаетесь командиром своего транспорта, являющегося автономной и самоуправляемой частью аквелонского общества. По гражданской части вы будете подчиняться мне, а по военной — товарищу Орлову». На то, чтобы привести ваших людей к принятым у нас морально-этическим нормам, мы положим некоторый переходный период, скажем, до года. Разрушение существующей у нас социальной системы, исключающей добрачные и внебрачные связи, мы считаем недопустимым, ибо тогда будет уничтожена сама основа нашего общества. Каждая женщина в составе вашей команды, вне зависимости от её расы, за исключением Сипх, должна сделать свой свободный выбор или воздерживаться от отношений. А мужчины имеют только право на исправимого отказа. Если вы согласны на эти условия, то объединение можно считать свершившимся. А все прочие чисто технические детали, где, когда и как мы задействуем вашу помощь, можно обговорить и позже. Фёдор Лазарев переглянулся с Сатибетаной, так и вынуло, и командир нового отбола произнёс: "Я согласен и на первое, и на второе. А потому с этого момента мы с вами одно целое. Сейчас мне необходимо вернуться на корабль". чтобы объявить об объединении команди и в первую очередь ливианским научно-техническим специалистам. А здесь у вас останутся мои представители, капитан-лейтенант Радкамила Тирич, старший тактик Итан Клен и младший социоинженер Сати Бетана. Их задача – продолжить изучать ваше удивительное общество изнутри». «Решение принято», – сказал Верховный Шаман Петрович. «В добрый час». 20 августа 3-го года Мессии, вторник, вторая половина дня, окрестности большого дома. Это был ужасно долгий и суетливый день, начавшийся в тревоге, а закончившийся бурной деятельностью по ознакомлению новичков с текущей обстановкой. Времени на особые полетысы не было, как велонию неумолимо приближалась зима, и в то же время после прибытия нового табола над воздемей нависло предчувствие очередного испытания на прочность. многократно превосходящего по масштабами все предыдущие недружественные вторжения. Вариантов было два. Или это мог быть заброс американской авианесущей группировки из конца 20-го начала 21-го века, вроде того, что был описан в американском фантастическом фильме Последний отчёт, или очередное появление Эйджел, но только не тухлой инспекционной миссии из этого слоя реальности, который истребителем нового табора будет на один зуб На пейдж чего-нибудь посерьёзнее из эпохи галактических войн. Подумав, Этана Клен выдала главному военному вождю третий и наиболее вероятный с её точки зрения вариант. Любая морская группировка от цивилизации третьего уровня нам тоже будет на один зуб, сказала она. Как и самые массовые одиночные корабли мелких кланов Фейджел, мародёры и корсары, более-менее серьёзным противником для нас может быть дальний рейдер типа Длинный меч. Но ему в бою против четырёх тяжёлых истребителей одновременно не устоять. Гораздо опаснее появление тут военного или пиратского корабля неоримской империи. Но в нашем мире подобных угнений не было, но нам известно о существовании такого временного слоя реальности, где это явление живёт и процветает. Более полную информацию по этой цивилизации вы можете получить у искина Бенедикта, в чьей памяти, как и у других искинов Хранится полная информация о Неоримского искина Хадида, перешедшего на службу к первому нашему императору Шевцову. Но всё же это на Вашискин далеко, а сейчас вы хотя бы в общих чертах можете рассказать нам хоть что-нибудь об этих самых неоримленных, спросил Андрей Викторович. В ближайшее время, сказала там, сюда на поверхность доставят удалённый терминал с проекционно-сканирующей аппаратурой, и тогда тот, кто жив и всех живых сможет давать вам свои советы и делиться справочной информацией. Что касается неоримлян, то из курса неоримской тактики в Академии я знаю, что они не занимались инверсией кланов Эйджел, как наша империя, а вели против них религиозную войну на полное истребление до последнего детеныша. Если полукровки светлых еще могли рассчитывать на какое-то снисхождение, то темным пощады не было никогда. Первый император Шевцов раз и навсегда запретил такой образ действий. постановив, что побеждённых тёмных следует подвергать инверсии, а потом брать на службу, из-за этого мы считаем его лучшим хумансом всех времён народов. Впрочем, в эту тоже оказались них уже его, победив диких тёмных, приняли их клан себе на службу, потому что такой образ действий следует из вашего русского культурного кода. Именно поэтому наше объединение прошло так быстро и без альтернативно. Тёмные энджел среди вас существующие в качестве равноправных и уважаемых сограждан были показатели не только их собственной, но и вашей цивилизованности. Они уримлены в этом смысле самые дикие из вороров, потому что глазам закрывают ненависть, страх и чувство собственного превосходства, и потому, если они тут появятся, биться нам всем с ними придётся на смерть. Ибо скорее всего, они не только нас, но и вас посчитают теми, кого необходимо полностью уничтожить. Вы уж очень вы от них отличаетесь, если не внешностью, то с одержанием своих голов. Первое, что они от вас потребуют, это выдать всех эйджел для немедленной расправы, и в случае отказа сразу же начнется война на истребление. «Спасибо за информацию, Эйтена», — сказал главный военный вождь. «И будьте уверены, что никто никого не выдаст, и что за вас мы будем драться, как за себя самих, ибо иного нам не позволяет штука под названием совесть. А сейчас давайте пойдем и посмотрим наши части первой линии и ополчения». Если эти неуравненные сунутся к нам сюда на поверхность, то будут примнога удивлены. Боюсь, что всё начнётся и закончится бомбардировкой вашего поселения с орбиты, и дело вряд ли дойдёт до наземных боёв, вздохнула тактик-капитан. Наши пилоты, конечно, лягут костями, но у них нет нужных средств для того, чтобы уничтожить или хотя бы повредить более-менее серьёзный военный корабль. Вот если это будут всего лишь пираты, то тогда шанс на победу имеется. «Запомните Итена и расскажите это другим. Посредник никогда не ставит нам задач не по силам, а потому то, что не способно нас убить, делает нас только сильнее», ответил Андрей Викторович. «Поэтому не надо впадать в неумеренное уныние и пессимизм. Следует только делать свое дело наилучшим образом, и тогда непременно все получится. Воспринимайте предстоящее испытание как неизбежный экзамен перед разрешением на самостоятельный полет». Теперь я понимаю, почему именно вас Великий дух Вселенной выбрал для этой работы, с плохо скрываемым восхищением ответила Этана Клен. Вы никогда не сомневаетесь и ничего не боитесь. Любая задача для вас решаема, и вы считаете себя ответственными даже за тех, кого победили, если они согласно соблюдать установленные вами правила. И ведь ни у кого из вас в управляющей группе не тестируются императорские способности даже третьего класса. А всё вместе вы показываете первоклассный уровень правления. Ещё вчера я бы сказала, что такого не может быть, но это есть. Удивительный факт на лицо. Поражена даже эта зазнайка с Атибетана, которая думала, что знает про вас, гумансов, всё. Вот, только не надо нас хвалить, хмыкнул главный военный вождь. Одним из основных постулатов нашей религии является утверждение, что любой человек рождается слабым или немым. но он всеми силами обязан бороться с этими недостатками. Но то мы и стоим, пока Андрей Викторович показывал старшему тактику, но вот о табло своё хозяйство усадьбы Бетаны была своя экскурсионная программа. Её тоже ожидал шок, только по несколько иному поводу. В провожаться и госпоже младшему социоинженеру выделили леди Лелю, точнее она сама вызвалась для этого дела, как и всем имперским служащим командного уровня, Социоинженером при выпуске из университета Новороссии в Москву вживляли компактный чип психосканера ближнего радиосодействия. Такие устройства в своих головах имели и капитан 3-го ранга Лазарев, и капитан-лейтенант Родкамила Тирич, и старший тактик Итан Клан. Именно поэтому во время переговоров они были уверены, что каждое слово, сказанное руководителями Аквилонии, является истиной в первой инстанции социоинженерного табола. Воспринимала свою спутницу как коллегу-любительницу, без формального образования, но с большим практическим опытом и талантом на грани гениальности, а потому и вела себя с ней соответственно. Хумансы они такие. А леди Ляля в первую очередь повела свою новую знакомую в заведение Леди Феры, туда, где под наблюдением опытных воспитателей утрамбовывалась до полной гомогенности и набиралось у моразума молодое поколение аквилонцев. Тут на лугу играли дети бывшего клана Лани, аквитанов-осатов, кельтов-думнонев, греческих беглецов с острова Самофраки, вдов из местных и полуафриканских кланов, вымененных на плошки чашки. И тут же послись родившиеся в этом году кобылы и развились их же ребята, лучшие в мире партнёры для детской игры в догонялки. Весельем управляли две заводилы: приёмная дочь Марины Витальевной Вероника и рогатая хвостатая проказница Дем. Условиями Москва-курорта быстро наскучили маленькой Демке, и несмотря на любовь к маме Модлен, с первой же оказии она запросилась обратно. Сверстники уже перестали обращать внимание на красную кожу, рога и хвост, тем более что сами они происходили из самых разных времён и народов. Зато их смешанную с восхищением зависть вызывал перешитый по размеру камуфляж и аккуратные сапожки-макасины. Главный военный вождь сдержал своё обещание, и теперь ДЭМ состояла в ополчении в качестве рядовой запаса, и даже научилась неплохо стрелять из пистолета Федорова. Кольт М1911 для ее маленькой руки оказался тяжеловат, как и другие виды вооружения. Впрочем, как и положено для рядовой запаса, сейчас перед ней был только маленький, украшенный каменями и инкрустацией дамский стилет, скорее знак высокого положения, чем оружие. Его Сергей-младший откопал в груди добычи, взятой у берберских пиратов – передназначив подарок для старшей жены Мадлен. Но та с легкой душой отдала стилет приемной дочери, взяв с Дэм обещание не извлекать его в суи из ножен. И вот, увидев Дэмку в окружении толпы девчонок и мальчишек, уважаемая Сати Бетана встала как вкопанная. Затем внезапно хрипшим голосом произнесла. «Скажите, а кто это там такой с красной кожей, рогами и хвостом, как у темных Эйджел?» «Это маленькая леди Дэм». приемная дочь одного нашего младшего вождя. Девочка народа Дэмов из другого мира, где все совсем не так, как у нас», — ответила леди Леля с оттенком нежности в голосе, глядя на свою собеседницу с лукавым любопытством. «Я и не знала, что в галактике где-то живут подобные удивительные существа», — сказала та, не в силах оторвать взгляда от странной девочки. Насколько я понимаю, с такими не сталкивались ни Эйджел, ни неоримляне. «Родина Дэм», Не на одной из планет в галактике, а в очень далёком от нашей реальности параллельном мире, где эволюция пошла немного иным путём, ответила леди Леля, пропустив мимо уха упоминание о неоримлинах. Как я понимаю, всего на двух планетах во Вселенной жизни естественным ходом эволюции дошла до уровня разума: на Земле и на родине вашего любимого древнего, а все остальные цивилизации в галактике оказались производными от этих двух случаев. «Древний не наш любимый, по крайней мере, с тех пор, как мы стали гражданами империи», с достоинством ответила Сати Бетана. «Впрочем, вынуждена согласиться с вашим утверждением об уникальности разумной жизни во Вселенной. Кстати, а вам, хумансом до космической эпохи, откуда это известно?» «От Леди Азалиен и Матрон Эмирал, от кого же еще?» ответила Леди Ляля. «Мой муж говорит, что, не желая развиваться технически и социально, за истекшие 60 тысяч лет, Эйджел вложили всю свою жизненную энергию в территориальную экспансию. Их корабли облазили всю доступную часть галактики, но смогли обнаружить только самые примитивные формы жизни и никакого разума. И вообще, эйджел говорят, что планеты, которые в принципе можно приспособить для жизни, очень редки, а те, на которых жизнь всё же возникла, редки настолько, что их можно пересчитать поштучно. И на всех них уже свили свои гнёзда кланы Светлых «Полностью приспособив примитивные экосистемы для своих нужд». «В наши времена переделки стали подвергаться и планеты, изначально для жизни непригодные, лишь бы подходила сила тяжести и необходимый уровень солнечного облучения», вздохнула младший социоинженер Нового Табола. «Впрочем, для нас сейчас это не имеет никакого значения, потому что у нас есть самая лучшая планета в галактике, наша общая прародина, и теперь мы должны, развивая свою цивилизацию, постараться не загадить её токсичными промышленными и биологическими отходами. Древний предупредил своих подопечных Эйджел об этой опасности, в первую очередь, запретив им развивать тяжёлую индустрию на поверхности обитаемых планет. И империя также следовала этому правилу. Это очень хорошо, что вы тут не успели построить никаких производств опасных для природы. Для добычи и переработки сырья имеются безжизненные планеты и луны, повредить экологии которых невозможно. по причине её полного отсутствия, а там, где живут разумные, заниматься таким грязным делом не стоит. Да, сказала главная жена шамана Петровича. Такая проблема перед человечеством в нашем мире стояла, и дело было даже не столько в ядовитых выбросах промышленности, сколько в утилизации отработавших своё вещей, потому что по большей части они не подлежали никакой вторичной переработке. В одном параллельном мире, где существует такая страна, как Югоросия, Эту проблему постарались решить, резко ограничив использование синтетических материалов, потому что именно они и составляют большую часть неразлагаемых бытовых отходов. Но и там не знали, что делать с выбросами промышленности, которые можно только уменьшить, но не устранить полностью. Сати Бетана, не задумываясь, ответила. «Среди груза нашего транспорта, большую часть которого составляет оборудование для создания на поверхности необитаемой планеты автономного форпоста, Имеется всё, чтобы развернуть первичный металлургический цикл на марше луне, а вторичную переработку вынести на орбиту, где есть необходимые для этого невесомость и вакуум. И только конечная сборка из сырья, предельной переработки и готовых конструкционных элементов может осуществляться тут, внизу. Впрочем, как мне кажется, мы с тобой отклонились от своей темы. Ибо обсуждать подобное должны те, кто заведует производствами. А сейчас я всё же хотела бы поговорить с маленькой леди Дэм. И, кстати, Леля, вы не расскажете, почему у этого детёныша такой высокий титул? Ведь я уже знаю, что в вашем обществе леди называют только самых уважаемых, самых гумансов. Для начала, кстати, хочу сказать, что народ демов это магическая раса, имеющая способности, отсутствующие у большинства людей. Вздохнула та. Хочешь верь мне, хочешь нет, но это так. Дем говорит, что магии тут совсем мало, не хватит даже на обычный церковный фокус. Но для заклинаний, обращённых внутрь себя, энергии ей вполне хватает. В критической ситуации она может наколдовать себе не детской серьёзности и превратиться в очень злую и коварную знатную дэмскую даму. Такого состояния она очень не любит, и те, кто вынудил её к подобному превращению, потом об этом долго жалеют. Именно дэм заставила Эйджел, запершись в своём челноке, принять условия безоговорочной капитуляции при мысленном общении, убедив их что у наших солдат на вооружении имеется излучатель антиматерии. А еще она способна соединять свои магические способности и возможности ментальных устройств Эйджел и заставлять эту аппаратуру делать то, для чего ее конструкция не была предназначена. И именно Дэм при разговоре под ментоскопом сумела убедить госпожу Азалиен, что это мы, люди, цивилизованная раса, а они, Эйджел, дикие варвары, что значительно ускорило обращение обоих кланов». А ещё ей удалось при помощи ментальной системы Челнака и своих обучающих заклинаний всего за один сеанс передать всем взрослым Agile тёмного клана русский язык, что окончательно закрепило их интеграцию в нашем обществе. Всего через несколько дней все трое изъявили желание выйти замуж за своего командира майора Агеева, согласно нашим обычаям, и дальше жить одной дружной аквилонской семьёй. Так-то. Вот за все эти заслуги Дэм было присвоено звание «маленькая леди», которое она носит с гордостью и достоинством. «Мы не просим от нее многого, ибо она еще ребенок, но то, что остро необходимо, Дэм делает и без всяких просьб, ибо такова ее суть, полностью соответствующая титулу». «В империи», — задумчиво произнесла младший социоинженер Нового Табола, «это девочке за такую совокупность деяний присвоили бы гражданство первого класса, невзирая на возраст». Ибо при справедливом устройстве общества ни одного слуга или заслуга не может быть оставлена без соответствующего вознаграждения. Теперь я ещё больше хочу поговорить с этой замечательной девочкой, не только потому, что она представительница прежде неизвестной расы, но и из-за её крайне цивилизованного поведения. Дэм, Дэм, махнув рукой, крикнула леди Леля: "Подойди сюда, пожалуйста. Тётушка Сати хочет с тобой поговорить". Маленькая Дэмка обернулась И вдруг широко улыбнулась, так что показались острые зубки. Хорошо, отёпушкаляля, сейчас иду, откликнулась та и оставив круг приятелей и приятельниц, быстрым шагом, почти бегом, направилась к главной жене верховного шамана и её спутнице. И тут выяснилась причина неожиданного счастья, нарисовавшегося на лице Дэм. Позади главной жены верховного шамана и младшего соцу-инженера Новата была раздался хрипловатый мужской голос. Привет, Ляля. сказал Сергей младший. Пришёл повидаться с Дем и на тебе, какая приятная встреча. Привет, Серёга, ответила леди Леля. А ты почему не со своими? Зашёл за Дем, потому что она тоже числится в моём взводе учеником диверсанта, ответил тот. И вот наткнулся тут на вас. Если я сейчас не поставлю её в строй вместе с остальными, она мне этого в жизни не простит. Да, дядя Сергей, не прощу и не надейся. крикнула маленькая Демка, бросаясь в объятия приёмному отцу. Уф, наконец-то ты пришёл. Я уже хотела сбежать сама, а тётушка Ферра одну меня без тебя не пускают. Сергей младший поставил Дем ногами на землю и напуская на себя строгость, спросил: "А теперь, дорогие дамы, расскажите, о чём вы хотели говорить с моей приёмной дочерью?" Сатья Бетана тоже обернулась на голос и остолбенела. Прямо перед ней протянул руку и можно потрогать. Стоял кандидат в императоры ранга А1 во всём своём грозном величии. Психосканер говорил об этом совершенно определённо: линии харизмы, стремления к справедливости, милосердия к беззащитным, неукротимого стремления к цели и безжалостности к вооружённому врагу ослепительно сияли в его ауре. Сати подумала, что только такой человек мог удочерить детёныша неизвестной расы и относиться к нему с такой же любовью и вниманием, как к собственным детям. Линии симпатии, любви, дружбы и взаимной гордости, связывающие этих двоих, были очень сильны и самое главное обоюдны. У этого молодого человека качества, необходимые каждому хорошему императору, были выражены, пожалуй, даже более чётко и ярко, чем у основателя империи Владимира Шевцова. Но это понятно. Личность первого императора Русской Галактической Империи формировалась в авраждебной ему действительности, разлагающейся после распада государства Прикечи. А этот молодой человек возмужал в условиях каменного века, в окружении ментально чистых основателей старшего поколения. В империи не было принято падать на колени перед особами столь высокого ранга, как это делали в некоторых диспотиях уманцев до имперского периода, но всё равно младший социоинженер нового табола ощутила в ногах неприятную дрожь. "Простите, опустив глаза, сказала она, я просто хотела поговорить с вашей дочерью, исходя из чисто профессионального интереса". — Это Сати Бетана, социоинженер космического транспорта, — пояснила леди Ляля. — Она изучает структуру нашего общества, и, конечно же, ее заинтересовал такой феномен, как наша маленькая леди Дэм. — Ты, дядя Сергей, не ругай, пожалуйста, тетушку Сати, — сказала та, о ком шла речь. — Потому что она добрая. — А сейчас нам надо идти, так что мы с ней поговорим как-нибудь в другой раз. Тетушки ждут. — Да, — подтвердил Сергей-младший тоном, недопускающим возражений. — Нам пора. — Разговор госпожи Сати и Дэм состоится в другое время, и только в моем присутствии, потому что моя приемная дочь еще несовершеннолетняя. — Счастливо оставаться, дамы, пока. Ауфидрзаин. Взяв счастливо подпрыгивающую Дэм за руку, младший прогрессор пошел прочь. — Кто это? — в полголоса спросила Сати Бетана, после того, как эти двое удалились за пределы слышимости. — Это Сергей Петров, — ответила леди Ляля. мой бывший одноклассник и бывший муж моей бывшей лучшей подруги Кати. Потом Катька сошла с ума от ревности в нашем обществе патологического многоженства, ее списали в монашки. А у Сереги появилась новая старшая жена, очень милая девушка Мадлен Морель. С тех пор он стал быстро прогрессировать, и из заготовки на младшего вождя вырос в полномочного представителя нашего Верховного Совета, младшего прогрессора. И, как поговаривают некоторые из того верящей людей, младшего апостола, Чудельня Архангела. С появлением дам связана ещё одна загадочная история. Когда её нашли, вокруг шеи девочки имелся ошейник из какого-то очень прочного металла, исписанный каббалистическими письменами. С этой дрянью ничего не смогли поделать ни пила по металлу, ни сапёрная кусачки для перекусывания стальных прутьев. А Серёга снял её простым прикосновением пальцев. Просто дотронулся, и ошейник рассыпался. Вот и его вот дела. Чтобы ты знал, товарищ Ляля. сказала младший социоинженер Нового Табола. Этот твой бывший одноклассник под психосканером тестируется как кандидат в императоры ранга А1. Выше этого статуса не может быть ничего. Такие люди даже ещё более редкие, чем обитаемые планеты во Вселенной. И вдруг один из них находится тут, у вас в малюсеньком обществе основателей. Но Серёга совсем не стремится к власти, возразила собеседница социоинженера. Он добрый, умный и очень исполнительный. всегда старается сделать порученное наилучшим образом. «Человек с истинными императорскими способностями и не должен стремиться к власти», с торжественно мрачной уверенностью сказала Сати Бетана. «Власть для него – это не наслаждение произволом, а тяжкая работа, которую он считает необходимым делать с полной выкладкой, соблюдая при этом все заложенные в его личность моральные ограничения. Без них, как нам это известно из истории Старой Земли, Даже самый лучший император превращается в жестокого тирана. У вашего Сергея все эти качества имеются в избытке. Он один, как весь ваш управляющий совет в целом. После орбитального сканирования мы знали, что человек с подобными качествами присутствует в вашем обществе, но при личном знакомстве у меня просто мороз пошёл по коже. Пожалуй, мне следует прервать прогулку по вашему поселению и пока впечатления освежи, составить соответствующий отчёт. который потом надо будет обсудить как с нашим командиром товарищем Лазаревым, так и с руководством вашего государства, включая самого товарища Петрова, потому что с такими вещами не шутят. Вы не знали, что такой человек есть среди вас. А это очень важно, как для него самого, так и для вас. "Ну хорошо, Сати", кивнула леди Леля. "Я провожу вас туда, где вы спокойно сможете написать свой отчёт, а сама в это время поговорю с Петровичем". Наш главный учитель должен знать, как высоко, по мнению имперской науки, способен взлететь его самый лучший и самый бедовый ученик.